От дома Сафонова я прямиком направилась к одному старому знакомому, порой выполняющему для меня функцию осведомителя, Генке Курносову. Обращалась я к нему лишь в случае крайней необходимости, не имея намерений подставлять парня своими визитами под разборку. Позволить себе подобное и испортить жизнь приятелю мне не позволяла совесть, поэтому я, стараясь быть незамеченной, прошла к квартире Генки Курносова и постучала. Проходи, Не пождавшись, прошептал стоящий на пороге Генка, только тихо: "У меня парни отсыпаются. Я не надолго, Гена, мне надо узнать, где обитают два типа: сухарь и боксёр. Твои поручения становятся всё более интересными". "Геночка, попросила я, не повышая голоса. Я же без тебя не обойдусь". Устоять перед моими просьбами, да ещё в сочетании с явным подхалимством, Генка никогда не мог. и я бессовестно воспользовалась его слабостью. — Курносый, ты чего там застрял? — раздался из дальней комнаты басистый голос. — Сейчас, ребята, иду, — ответил Генка. — Ты подожди у дальних сараев, а я тебе записочку принесу. Разговаривать некогда. Я кивнула в знак согласия и покинула квартиру Генки, после чего, выйдя из подъезда, обошла кругом дом и остановилась у наполовину развалившихся сараев. Видно, дружки Курносова оказались спокойными ребятами, поскольку он пришёл через 5 минут после меня. Я двинулась за ним следом и вовремя увидела выпавшую из его рук бумажку. Остановившись, якобы вытряхнуть камешек из туфли, вдруг кто-то наблюдает за нашими манёврами из окна. Я подняла с земли записку и сразу пошла к машине. В это время двор выглядел очень оживлённым, бегала шумная ребятия, старушки прогуливались возле подъездов. Но никто не обращал на меня совершенно никакого внимания. Значит, мало вероятно, что я была замечена кем-то чрезчур подозрительным. Данный факт не скрою, порадовал профессиональный детектив Нестата Мозолицу окружающим глаза и афишировать свой визит к товарищу уголовнику. Выдохновенная собственной удачей, я села в машину и тронула её с места. Отъехав на несколько километров от двора гендика Курносова, Я, наконец, развернула его записку. Он, как обычно, не подвёл и добросовестно подошёл к моей просьбе, подробно перечислив все заведения, в которых бывают сухарь с боксёром. Большинство из этих заведений были мне знакомы. Судя по записке Гена, боксёр занимал главенствующее место в тройке жуликов, был мозгом их компании, а сухарь, прозванный так наверняка из-за худобы, являлся всего-навсего исполнителем. Функции Юрика в этой шайке были просты: войти в доверие к женщинам, облюбовать наиболее ценные предметы и стоять на шухере во время их экспроприации. В правильности собственных умозаключений я почти не сомневалась, поэтому отправилась прямиком в излюбленное место всех мелких преступников города, в кафе-бар на Чернышевской. Конечно, я немного преувеличивала, говоря о всех преступниках, Но о кафе приходилось слышать не раз в связи с разборками, происходящими там. Ко всему прочему, оно числилось в списке заведений, предпочитаемых боксёрам.